Глава пятнадцатая Конец мая, на Альхоне странное время. С одной стороны, лед уже практически полностью сошел с Байкала. С другой, природа все еще спит. До сих пор нет туристов, чтоб разбудить ее. Все как будто томится в ожидании. В ожидании пробуждения и рождения. В ожидании чуда. Но только не сегодня. Сегодня обычно голубое небо заволокло тучами. Словно природа была солидарна с людьми, находящимися на острове. "Я хочу уехать отсюда", почти визжала девушка где-то на втором этаже дома. Все, кто собрались в кухне, молчали, и получалось неловко, словно они подслушивали чужой скандал. Эта милая Ксюша с самого утра, узнав о новом убийстве, не могла остановиться. Вчера, когда все побежали на пожар, она не пустила Тимура под предлогом, что ей плохо, и почти упав в обморок, требовала заботы. Сегодня же под тем же предлогом заставляла улететь с острова. Постоянный визг девушки играл на нервах окружающих, которым и без ее истерик было плохо. Первым не выдержал Даниил. Он, глотнув горячего чая, решил все же завести разговор, чтобы не слушать женский концерт на повышенных децибелах. — Может, расскажете, Дарья Дмитриевна, где вы вчера вечером были? — спросил он притихшую ученую, вмиг вдруг переставшую быть красавицей. Сейчас она была похожа на разочарованную жизнью женщину, которой страшно не везет. «А может, вы расскажете, Даниил Васильевич, что делаете на острове?» В ответ, без всякого злорадства и язвительности, спросила она. «Мне написала Марта Виссарионовна и сказала, что вы не занимаетесь тем, на что были выделены деньги. А у вас тут свой тайный интерес. Мне захотелось проверить, взглянуть, так сказать, на вашу работу со стороны». Благо, я был недалеко, и завернуть на Байкал мне было почти по пути. Потом случилось первое убийство, и я остался. «Я вам объяснил?» — с улыбкой, но железным тоном спросил миллионер. «Хотя, в общем-то, не должен был. Теперь ваша очередь». Женская истерика на втором этаже продолжалась, иногда заглушая слова за столом. Хоть там и собрались все члены экологической экспедиции, и почти все туристы из дома «Шамана» но они не решались вклиниться в напряженный диалог двух людей, от которого, казалось, скрипел воздух, и тихо завтракали. — Я ходила на пепелище искать крысу, — ответила Дарья Дмитриевна, обойдя тему с исследованиями. — Вам не кажется странным, что вы искали не машину, которой, как оказалось, воспользовался убийца, а крысу? — усмехнулся Даниил, оглядев сидящих за столом, словно ожидая реакции, но все молчали. Я тогда еще не поняла, что машина пропала. Дарья отрешенно продолжала объяснять, словно учительница глупым ученикам. Она стоит обычно немного дальше, не вплотную к нашим домикам. Проезд плохой, вот я и оставляла ее на дороге в десяти минутах ходьбы. От вагончиков ее не видно, и я была в полной уверенности, что она там благополучно продолжает стоять. — Ну и что, нашли крысу? — поинтересовался Даниил. «Было видно, что это ему не интересно, и он просто из вредности достает ее». «Нет», — ответила та совершенно серьезно. «Причем очень странно. Клетка-то не могла сгореть». Если Никита сказал правду, и она стояла под столом в лаборатории, то там должны были остаться обожженные звенья клетки. «Совершенно точно под столом», — сказал Никита, — «почему-то виновата». «Я потому ее и не спас, что не видел на столе и забыл». «Ты должен был первым делом спасать ее, а не свою задницу», грубо сказала Дарья Дмитриевна, даже не удостоив его взглядом. «Там сейчас свалка обожженного мусора вместо лаборатории, поэтому вы могли просто не найти эту клетку среди него», сказала Алёнка, вздохнув. «Было видно, что она тоже очень расстроена вчерашним пожаром». «Вот вы ругались, Дарья Дмитриевна, когда я настаивала на копировании наших исследований в бумаге. А оно вон как пригодилось». В несгораемом шкафу все исследования сохранились, ноутбук только жалко. Но я, по-моему, синхронизацию включила, так что, может, в облаке все останется. Я тоже ходила на пожарище, когда его полностью потушили, и видела там Дарью Дмитриевну. Правда, подходить к вам не стало, вы были очень расстроены. Кто где был вчера, когда Дарья Дмитриевна гуляла по пепелищу, мне тоже интересно. Вдруг прозвучал бодрый мужской голос от порога. Они и не заметили, как в дом вошел молодой мужчина в компании с хмурым участковым. «Приветствую вас. Я новый следователь, назначенный на это дело. Прилетел из столицы, чтобы найти злодея. И можете не сомневаться, я это сделаю». У него была голливудская улыбка, идеальная прическа и пионерский задор. «Вот сейчас мы с вами будем его вычислять. Прошу не расходиться и по очереди заходить ко мне на опрос, пока свидетелей, а там посмотрим». «Ванжур Агванович, предоставьте мне, пожалуйста, место, где бы я мог поговорить с вашими гостями. С вами лично мы уже набеседовали с лихвой». Шаман никак не отреагировал на эти слова. Но всем сразу стало понятно, где он пропадал до самого утра. Вместе с Зиной они пришли только к завтраку, хмурые и молчаливые. Они не притронулись к угощениям Алтана, который тот заботливо пододвигал к ним поближе. Иногда переглядывались, вздыхая. И единственное, что сухо сказал шаман, это то, что произошло новое убийство. Убили болта, главного шамана острова. Последователю уже было понятно, что он был инициативным и резким. Хотел смаху найти виновника и получить медаль. Причем сомнений, что будет именно так, у него, казалось, не было никаких. На Ванжура и Зинку, промучившихся всю ночь в участке, ему было плевать. Он хотел побед и немедленно. «Ну что, Дарья Дмитриевна, с вас и начнем!» Радостно сказал следователь и потер руки, словно в предвкушении чего-то замечательного. «Пройдемте. А вы, милые мои, пока покажите обувь нашему эксперту!» Все так же весело продолжил следователь раздавать указания. «Все без исключения. Это касается и погорельцев, и замечательных туристов, так вовремя оказавшихся в самом центре преступлений». Казалось, что он искренне рад всему, что происходит вокруг. Сознаться никто не хочет. Сейчас скажу банальностью, но я обязан это сделать. Чистосердечное признание смягчает вину. Нет? Ну и правильно. Я разберусь во всем сам. Нечего ее смягчать. Вину вашу. В этот момент со второго этажа, заплаканная и возбужденная, с тяжелым чемоданом, спустилась Ксюша. «Мадам?» Обратился к ней фамильярно-следователь. «Путешествие откладывается, по крайней мере, пока я вас не опрошу, и наши эксперты не взглянут на вашу обувь. Так что оставьте тяжелую ношу и лучше позавтракайте. Компания, как я посмотрю, просто шикарная». И, не обращая внимания на удивленную девушку, направился на кухню. Но, не удержавшись, видимо, имея склонность к театральным эффектам, уже в дверях он обернулся и с придыханием сказал если учесть, что один из вас — серийный убийца.